Глава 33. ценности жизни. Свет в спальне слишком ярок, чтобы и дальше мне оставаться слепой. Я вижу все: коварный разрез глаз, опасный изгиб губ, и крики души, нанесенные синей черной краской на кожу. У Анселя тату множество рисунков, качающихся на волнах его мышц. Ты занимаешься спортом? Конечно. Я киваю. «А что мне остается? «Сказать, парень, ты безупречен?» «Ты настолько притягателен, что, глядя на тебя, я чувствую себя маленькой незаметной золушкой, случайно попавшей на главный бал в королевстве». «А мысль со сменой сказки не так и плоха, ведь мне так и не удалось стать Гердой». На бедре Анселя маленький слоненок держится хоботом за коротенький хвостик, идущий впереди матери. «Что она означает?» Спрашиваю. Беспрерывность нити жизни? Нити? Беспрерывность сменяющих друг друга поколений? Закон жизни, гениальность эволюции? Смерть, по-твоему, гениальна? Смерть неизбежна, если ты говоришь об особе. Но часть видов добилась бессмертия. Разве это не гениальность природы? До поры. Всем рано или поздно придет конец. Солнце не вечно. Соглашается с чувством кивая. Но человеческий вид получил особый бонус от эволюции. Интеллект. В нем наша сила и наша слабость. Лениво спорю. Твоя правда. Но шансы есть. Я замечаю то, что замечаю. И не веря своим глазам, совершенно спонтанно и будучи не в силах остановиться, вопрошаю. Ты носил пирсинг? Было дело. Подростковая придурь имела место быть у меня. Подростковая? И где же еще, кроме ушей, брови и нижней губы? Его брови взлетают первыми. За ними неумолимо тянется улыбка, скрывающая то ли стыд, то ли иронию. Ты заметила? Скорее утверждает, нежели спрашивает. Я заметила, но не была уверена, а теперь... Боже, неужели и там тоже? Ансель молча кивает подмахивая головой в такт энергичной музыки, неожиданно сменившей спокойную и, словно потеряв интерес к беседе, переключает взгляд на виднеющийся сквозь стекло озера, А почему снял? Его глаза мгновенно возвращаются ко мне, на этот раз совершенно точно полные иронии. «Могу вернуть, если хочешь». И тут же уточняет. «Туда. Я не могу не улыбаться». Эта улыбка раздирает меня на части, будучи непотопляемой. Ансель тянул, стараясь выиграть время. Я не уверена, что у меня вообще есть какое-либо мнение на этот счет. И я бы, возможно, его составила, если бы ты поделился ощущениями. Потому и спросила, почему снял. Но ты ответил вопросом на вопрос, так что надоело. Просто надоело быть клоуном. А если тебя интересует, ценили ли девушки мой интимный пирсинг, то да, ценили. И я готов вернуть его, но только для тебя, скалится. Что именно там было? Шарик. Шарик? Да, дамам он очень нравился. А мне нравилось нравиться дамам. Разонравилось? Почему? Ну, ты же его снял. Да просто приоритеты сместились. Пожимает плечами. «А я спешу вести беседу в другое русло». «Это надпись у тебя на груди». «На каком она языке?» «На моем собственном». «Да ладно». «Нет, серьезно. «Мы с братом в детстве придумали свой язык, чтобы общаться, если в плен попадем. «Ну или там, если вдруг инопланетные расы нас проботят и будут владеть всеми языками Земли». «В этом случае...» Тут он вытягивает свою очерченную мышцами руку. Мы смогли бы возглавить сопротивление и сэкономить время на разработке нового языка. Я с трудом давлю улыбку. Но она, упертая, все равно просачивается. Наверное, через глаза. И не думай смеяться. Ты же не можешь отрицать серьезность, да и дельность такого плана. Кто-то же должен был подумать о будущем человечества. Ладно, окей и как она переводится, эта надпись. Ансель обращает свой взор на собственную грудь, затем медленно, ведя линию от одного плеча к другому, читает «Ценность жизни не в том, какое количество вдохов ты сделал, а в том, сколько раз у тебя перехватило дыхание». Если до этого момента молодой любовник воспринимался мною как скорее конфетка в ярком фантике, которую мне волею случая довелось попробовать, то после он просочился в душу. Такие вещи не происходят на пустом месте. Ничто не случается просто так.